И ни о каком телефоне спрашивать, я полагаю, не стоит. Дональд пару раз пожал костлявыми плечами. Я взирал на него с ненавистью. Это что, попытка передать номер сигнальными флажками? Он поправил большим пальцем очки. Джейн особо просила. Я не отрывал от Дональда взгляда. Глаза его расширились от страха. Он дернул ладонью вверх, словно заслоняясь. Впрочем, я этот тип людей знал. Ни черта я от него не добьюсь. Тощий, хилый, бышковитый, прыщеватый, слабый. Труднее сломить ослинное упрямство слабого, чем решимость сильного. Нахер? рявкнул я ему в физиономию. Так и скажи ей, нахер? Если спросят обо мне, передай, я сказал, нахер. Он кивнул. Холодная слоновая кость его, малокровных щек пошла противными красно-оранжевыми пятнами. Я протянул руку к веренице украшенных опрятными бирками пробирок. Дональд испуганно заквакал. И тут все во мне словно замедлилось. Я видел поддергивающиеся на горле Дональда синеватые вены, его приоткрытый мокрый рот. Я ощущал, как мышцы моей руки напрягаются, готовясь к толчку, от которого пробирки разлетятся по лабораторному полу. Слышал, как кровь ревет в ушах, выбрасываемая вверх к мозгу смерчем гнева, который раскручивался в моей груди и, словно обжегшись, отдернул руку. В каждой пробирке облегченно заколыхалась по голубому мениску. Дональд снова сглотнул со скрипом, в горле у него совсем пересохло. Внутренне я, может быть, и дерьмо, но не наружно. Я просто не смог этого сделать. Из лаборатории я вышел на свистовое. Левый изобразил полное отсутствие удивления. «Она вам напишет, — сказал он. — Хоть бейтесь об заклад. Он весь ушел в свою трансатлантическую шахматную партию, тягал себя за бороду и хмурился над позицией, сложившейся на доске. Всего-то два короля, ладьи, да пара пешек. «Та самая партия? — спросил я, пытаясь выдернуть пролезший сквозь подлокотник моего кресла конский волос. Критический момент. Эншпиль». Камерная музыка шахмат, так его называют. А у меня получается что-то вроде камерной параши. Хорошие ходы даются с таким трудом. Держался бы ты лучше физики, подумал я. С отвращением наблюдая, как он удовлетворенно щи а остриц предоставил другим.